«А что там случилось?» — спросил я в трубку Любочку. «Какие обстоятельства? Есть свидетели, она обгоняла. Ее кто-то подрезал, ослепил дальним светом». «Не гони», — строго сказала Люба. «Насколько я поняла, ничего там не было. Ни встречных, ни попутных. Никто ее не обгонял, не ослеплял. Нашли свидетелей, они там на остановке автобуса ждали». Одна она была на дороге, просто не вписалась в правый поворот, Перелетела через полотно и кувырк, а враг там небольшой, но не маленький. Вот как, пробормотал я, а ты случайно не знаешь, куда отволокли битую машину? Они на стоянке после ДПС на кольцевой дороге 92-й километр. Слушай, Любочка, новая идея пришла мне в голову. Ты не могла бы связаться с постом и сказать, что я подъеду осмотреть машину прямо сейчас. Люба тяжело вздохнула. Это будет тебе дорого стоить. Все, все, что скажешь, сводишь меня в большой театр. О, господи! Нет? Да, да, я согласен. Почту за честь. Тогда жди звонка. Любочка бросила трубку. Тремя глотками я выпил кружку крепчайшего уже начавшего остывать чаю». Ночь предстояла тяжелая. Тут зазвонил телефон опять мобильный. На посту сейчас дежурит капитан Варанцев. Раздался в трубке Любочкин голос. Я ему сказала, что ты мой друг из Рубопа, так что если он вдруг потребует у тебя документы, выкручивайся как хочешь. На тебя можно ссылаться. Ну а на кого же еще? На министра? Спасибо, спасибо тебе, моя милая. Спасибо, любовь моя. Да спасибо, только птички чирикают. Намек понял. Будет и театр и море конфет, и Любочка положила трубку. Через пять минут я уже заводил свою восьмерку, стоявшую внутри нашего двора колодца. Улицы были пусты. Да и какими им быть в начале четвертого ночи на Рождество? На Дмитровке светили одинокие фонари. Черт куда-то уволок луну. ГБшник в шинели топтался у здания Совета Федерации. Я повернул направо на Страстной бульвар. «Здесь, на противоположной стороне бульвара, позавчера кто-то стрелял в Калашниково», — «мелькнуло у меня в голове». «Кто же это, интересно, был?» «По пустому и тихому бульвару я доехал до Петровки, повернул налево и помчался в сторону от центра. Справа мелькнуло державное здание Петровки, 38. На зеленый я проскочил Садовое кольцо, скоро поплутав по всяким там краснопролетарским» и по лихам вырвался на Новослободскую улицу. Отсюда прямая дорога к Алтухимскому шоссе. Я занял крайний левый ряд и задал штопор своей восьмерочке. На скорости 100 км в час пронеслось мимо салатное здание Савеловского вокзала. Нарушать скоростной режим я не боялся, Редкий гаишник выходит на улицу ночью в праздник, вооружившись радаром. В основном Любочкины коллеги орудуют сегодня трубочками и натренированными до совершенства на предмет обнаружения алкогольных паров носами. Но в этом смысле я сегодня был абсолютно чист. Меня так никто и не остановил. Может, слишком наглая морда была у моей восьмерки? Как-никак я вживался в роль оперативника из Рубопа. Каким я должен был предстать по Любочкиной легенде, пред капитаном-гаишником Варенцевым. Уже через 18 минут я нахально тормознул серенькую свою восьмерочку у самого поста и вбежал по ступенькам, изо всех сил воображая себя оперативником Рубопа. Внутри поста сел грозный гаишник в чине капитана. Тулуп его был расстегнут, на столе дымился стакан чая в подстаканнике. Капитан вглядывался в компьютер. Рядом на столе хрипела рация. «За я желаю», — небрежно бросил я. «Я Синичкин, с полянки». Гаишник молча указал мне на стул. Рация прохрипела. «Рено Б, 355. у, -у, -у, -у, -у, -у, -у, -у Капитан прошелся по клавишам компьютера. «Ищет, не числится машина среди угнанных», — смекнул я и гаркнул в рацию. «Пять-ноль!» Видимо, это означало все чисто. Рация выхрипнула новый вопрос. «Коломейцев, Иван Петрович». Гаишник опять пробежался по клавишам и снова произнес в передатчик 5-0. — разочарованно отозвалась рация. «А что там за хер твою тачку у поста поставил?» «Это наш хер!» — буркнул капитан.